В Белой Елане остались Монские, Саянские и десятка три из станицы Арбаты, беглые офицеры с ними, несколько семинаристов с пророком Моисеем и пятеро эсеров с Яковом Штибином. Пировали в богатых домах, отъедались, покуда из Минусинска не подошел красногвардейский отряд. Казаки, не приняв боя, удрали, оставив красногвардейцам семинаристов и беглых офицеров. В доме Юсковых, до того, как белую елань заняли красногвардейцы, отвели поминки по убиенным рабам Божьим Елизару и его младшему брату Игнатию. Похоронили их по федосеевскому обряду с песнопением на староверческом кладбище. Иванушка Валявин, детинушка родимой матушки, не перебрался в осиротевший дом и поторапливал вдовевшую Александру Панкратевну со свадьбой. Чего, мол, терять время? Едаке то чего доброго вернется и залезет в дом хозяйкой? Сразу после похорон, чуя неладное, пророк Моисей заложил пару юсковских коней в хозяйскую кошеву. навьючил на пялы богатые пожитки, обращенные в его осиновую веру алевтины Карповны, и умчался дорогою на Красноярск. Рыжего Вильзевула увел на поводу за Кашевой. Норовистый жеребец не объезжен был ходить в упряжи. Немало пророк отправил на тот свет большевиков по пути из Красноярска в Минусинский уезд. Губернская ЧК разыскивала его, но пророк был не из тех, кого берут голыми руками. Сменил разбойничье одеяние на крестьянское, пристроил Альфтину Карповну в городе, а сам на некоторое время скрылся в ожидании большой свары красных с белыми. Войско атамана Сотникова расползлось по станицам. Сам Сотников с верными офицерами и десятком казаков Уклоняясь от боя с красными, отступил тайгою в Кузнецкий уезд. В ту памятную ночь, когда Дуня бежала из Белой Елани от мятежного войска атамана Сотникова с Тимофеем Прокопьевичем и золото Елизара Елизаровича, два слитка, прихватили с собой, еще никто понятия не имел, что произойдет в Сибири спустя каких-то три месяца. Тимофей Прокопьевич сказал в Минусинске, что золото придется сдать Евдокии Елизаровне в Государственный банк в Красноярске. Приски еще не национализированы и произвола быть не может. Там оформят, как полагается, и Дуня охотно согласилась поехать в Красноярск. На две недели они задержались в Минусинске, и тут неожиданно привалило счастье. Инженер Грива передал Дуне имущество утопшей сестры и деньгами семь тысяч. Кругленькая сумма, тем паче для Дуни с ее пустым кошельком. Она ничего подобного не ожидала от Гривы и не слышала, что у Дарюшки имелись деньги. Хоть не миллион, а деньги же, да еще золотом, чистейшими империалами. Хоть на зуб возьми, хоть царскую водку испытывай. Дуня сперва растерялась. Про вещи Дарюшки и про золото Гавриила Иванович никто не знает, а вы отдаете мне. Дарюшка была вашей женой, и золото ваше, значит, и вещи. С чего мне-то отдаете? Инженер Грива ответил. Как вы помните, Евдокия Елизаровна, я вам сказал, ваша покойная сестра не была моей женой. Если уточнить, ее действительно мужем был комиссар Боровиков, с коим я не имел, не имею и не собираюсь иметь никаких отношений. А посему ни вещей вплоть до пуговиц, гребни и прочего, ни ее личного капитала, полученного, надо полагать, от Елизара Елизаровича, я не намерен присваивать. Своего достаточно, даст. И вам советую не говорить про эти деньги. Незамедлительно отберут и в кутузку посадят. Подумают, что у вас еще миллион. Мы с братом Арсением уезжаем навсегда из России. Иммигрируем в Южную Америку, в Монтевидео. Грива сам сложил и увязал вещи Дарюшки, две зимних шубы, пальто демисезонное и два летних Накидка японская, еще одна накидка бельгийская, навехонькая, ни разу не надеванная. Перина пуховая, три подушки, два одеяла, ящик с бельем, платьями и всякими безделушками, вплоть до пустых флаконов из-под французских духов. Три пары галош, две пары ботинок, две шали и полушалки, еще шляпка, множество книг, от которых Дуня Христом Богом отмахивалась. Но Грива все-таки упаковал их. А потом вызвал управляющего заведением доктора Гривы Антона Цыса, приказал заложить пару лошадей и лично сам отвез Дуню к Василию Кирилловичу Юскову, где она остановилась на квартире. Ну, прощайте, Евдокия Елизаровна. Поклонился Дуне и не подал руки. Как деревянный будто. Сел в кошеву и гикнул на гнедых. и умчался. Дуня осталась с узлами и чемоданами у ворот, глядя вслед кошеве. «Боженька! Какие же бывают дураки на белом свете!» — подумала она и расхохоталась. «Надо же, а? Индюк! Чистый индюк! Из России уедет! Подумаешь, велика потеря! Эмигрируем! Катись колбаской, инженер Пригожий!» Вскоре Дуня выехала с Тимофеем Прокопевичем из Минусинска, За деревней Быстрой их обогнали на тройке братья Гривы Гаврил Иванович и Арсений Иванович, он же профессор Арзур Павло. Санный путь был проложен Енисеем по льду среди торосов. Случалось так, что кашевы зацеплялись. Пока их растаскивали, Дуни с Тимофеем стояли у дороги. Младший Гривы даже не поклонился в их сторону, будто знать не знал. а старший чуть кивнул, обратился к Боровикову. «Вы все еще хлеб давите из крестьян, Тимофей Прокопьевич?» «Вот чем закончились наши прошлогодние споры о диктатуре партии большевиков». «Не партии большевиков, а пролетариата, напружинясь», — ответил Тимофей. «Оставьте, господин Боровиков. Моя сестра назначена работать в Учика. Что ж вы ее тоже причисляете к так называемому пролетариату? И комиссаром в полку она была по назначению такого же пролетария, господина Дзержинского, язвил Арзур Пауло. Раскручивая папироску, впрочем, мне все ясно. Россия скатилась к разрухе, какой не переживала даже Мексика за долгие годы гражданской войны. Там у нас, к счастью, не было ни ВЧК, ни партии большевиков. И потому революцию в Мексике раздавила буржуазия, отпарировал Тимофей Прокопьевич. Уж лучше пусть будет буржуазное правительство и относительная свобода, господин Боровиков, чем единовластие и диктатура большевиков с ВЧК. Впрочем, мне теперь все равно. Бросив недокуренную папиросу и не попрощавшись, Арзур Палло направился к кошеве, на пялах которой были уложены вместительные корзинки и тюки. Ненависть захлестнула горло Тимофею. Разрядить бы маузер в этих сволочей, которым там и родина, где хорошо. — Пусть катятся колбаской, господа образованные, — поддакнула Дуня. Подумаешь, Монтевидео. На подъезде к городу Тимофей спросил Дуню, куда она думает устроиться на работу. Но Дуня уже успела забыть про работу. При ней же баульчик с золотом покойной Дарюшки. И слитки, слитки. Мне бы сперва в гостиницу устроиться, Тимофей Прокопьевич, уклончиво ответила она. Тимофей помог ей занять отдельный номер в гостинице Метрополь. В реестре Красноярского государственного банка появилась запись, принята от гражданки Евдокии Елизаровны Юсковой, дочери ЕЕ Юскова, золотопромышленника и сопайщика акционерного общества пароходства и торговли, сопайщика приисков и рудников ухоздвигов и компании. На текущий счет компании два нестандартных слитка золота с печаткою ЕЕЮ. В одном вес 39 фунтов 5 золотников и 2 доли, в другом 40 фунтов 3 золотника и 7 долей. Общий вес 79 фунтов 8 золотников и 9 долей казначей румянцев. Папашина золото Евдокия Лизаровна сдала в присутствии чрезвычайного комиссара Боровикова, но записано было на счет компании. Разве она не наследница Е.Е. Юскова? У Дуни за плечами будто золотые крылья выросли. Она же миллионщица. После сдачи золота Дуня распрощалась с Тимофеем. Разошлись, как будто и не ехали вместе. Случайные попутчики. Доня шла деревянным тротуаром по большой улице, разглядывая знакомые до мельчайших подробностей Красноярск. Как вдруг остановил ее человек в поношенном пальто у скарицы, ничем не примечательной. Приподняв шапку над головой, незнакомец учтиво сказал. — Прошу прощения, мадемуазель. «Не зачтете за дерзость?» У Дуни хищно сузились ноздри. Кто-то из ее бывших клиентов. Еще чего не хватало в такой день, когда за ее плечами только что начали отрастать золотые крылышки? «Вы меня не узнаете?» Дуня зло фыркнула. «Представьте, мил сударь, не узнаю и не имела чести знать». Незнакомец посутулился, но робко дополнил. — Я вас готовил, простите, в подготовительный класс гимназии. Поручик Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов, сын покойного Иннокентия Евменыча, сокомпанейца вашего папаша, горный инженер и, к великому сожалению, никому теперь не нужный, — представился Ухоздвигов. Дуня моментально сообразила, этот человек горный инженер, значит, он нужен ей как хлеб насущный. Простите, пожалуйста, говорила Накентевич. извинилась, я очень рада встрече. Неужели? Конечно, рада. Хочу спросить, прииски и рудники не национализированы? Ни в коем случае взбодрился горный инженер. Местные власти учинили некоторый произвол, и добыча золота скатилась к нулю, но получен строжайший нагоняй сов наркома. Советом нужно золото, золото, а его можно взять при действующих приисках и рудниках. А действовать они могут только при умелом руководстве, иначе золото останется в недрах. Драги бездействуют, гидравлика парализована. Рудничные комитеты разогнали мастеров и техников, бойкотируя бывших владельцев и полностью парализовали добычу золота. Вернее, приток золота в государственный банк. Я именно этим вопросом занимаюсь при специальной комиссии губернского совета у товарища Дубровинского. Ну а поскольку я в некотором роде наследник погибшего папаша, Меня назначили главным администратором компании. Послан от губернского совета вызов вашему отцу. Без него нельзя начать работы. Он же сокомпанеец и главный. У Дуни сердце ёкнуло от такой новости. Надо же! А в глазах бесики-бесики. Выпалило, как из ружья. Нету главного. В могиле черти жрут. И третьего сокомпанейца, Кондратия Урвана, уже, наверное, доедают. — Не понимаю, — запнулся ошарашенный ухоздвигов. — Чего тут не понимать? Папашу шлепнули, как бандита, а того Урвана еще двумя пулями прошили, как он того заслужил. — Это все меняет, решительно все меняет, — пробормотал поручик. — Что меняет? — вцепилась Дуня. я наследница капиталов папаша и урвана у инженера рот распахнулся от столь ошеломляющей вести перед ним наследница, капиталов елизара елизаровича жмидова юскова и урвана прошу прощения какое прощение спасибо за радостное известие у дуни казалось крылья подросли на три аршина каждая Вот уж не чаяла, боженька, аж в забу дыхание сперло. Горный инженер только хлопал глазами. А вы где остановились? В частной гостинице за узенькой. К лешему узенькую, разошлась Дуня. Переходите ко мне в номер метрополя. Не раздеремся, может? Может, получается, сок компанейцы. Но я, видите ли, вы же помните, незаконно рожденный. Вот еще мне. — Есть о чем печалиться, — выпалила Дуня. — Возьмите меня под руку, кавалер, проводите к гостинице. И чтобы в раз разрешить все существенные вопросы, спросила. — Вы женаты? — Не успел. Я же взят был, вернее, добровольцем ушел на фронт после университета. Взыграл дурацкий патриотизм. — С дуростью пора кончать. А братья ваши где? — Старший Иннокентий Иннокентьевич, полковник, арестован в Омске, сидит в тюрьме за участие в мятеже атамана Анненкова. Сотник Андрей Иннокентьевич сейчас неизвестно, где скрывается. А этот, которого я встречала в Гатчине, вы о ком, собственно? О вашем третьем, брате, о ком же? Законном. Что-то я, извините, не совсем понимаю, Евдокия Лизаровна, простите. Вот еще. Брат своих братьев не помнит. А Кирилл Иннокентьевич Ухоздвигов. Ах, вот вы о ком, промямлил поручик у Ухоздвигов. Тут, извините, что-то темное. Сейчас он сидит здесь в тюрьме. Нелегально приезжал к Красноярскому подпольному союзу и на тайном совещании арестован с офицерами. Я его лично не встречал. Слышал от отца, что он родился от первого брака. Но Кирилла в четырехлетнем возрасте усыновил какой-то барон фон Тауба, женатый на сестре его умершей матери. Кажется, этот немец имел завод в Златоусте. Ну, вскоре они уехали в Берлин, и на том связь оборвалась. Старший брат бывал в этом семействе, рассказывал, что Кирилл закончил какую-то академию, работал во Франции, а потом вернулся в Россию, был в Белой Елане. Но отец его выгнал и в завещании особо говорил, что он лишает его прав наследства. «Интересно», — раздумчиво проговорила Дуня. «А мне он сказал, что с марта по май прошлого года находился в Красноярске и женился на какой-то дочери капитана. Врал? Не врал». Он действительно женат, на дочери капитана Шубина, учительницы, но с братьями не встречался. Я вам говорю, что тут что-то не совсем ясное. Ну или шаг с ним, с маху покончила Дуня с туманным прошлым Кирилла Иннокентича. Главное начать дело, не допустить к наследству ни маменьку, ни убогую горбунью, сестру с ее мужем Иваном Валявиным. На другой день в гостиницу к Дуне пожаловал офицер, знающий ее как члена Тайного Союза по Северо-Западному фронту. Пригласил вместе с Ухоздвиговым на тайную явку. И кого же встретила там Дуня? Полковника Мстислава Леопольдовича Дальчевского. Золотые сказки отодвинулись в туманную даль. Дуня должна срочно выехать с господами офицерами, По особо важному делу в Челябинск. Минуло всего полтора месяца после разминки Дуни с Ноем. А сколько разного наслоилось. Дуня и думать забыла о нем. Со злом вырвала из памяти, как пуговку от платья. И вдруг он напомнил о себе. Да так, что Дуню в холодный пот кинула. Не появилось того, чего она ждала, женского. Высчитала по дням, конь рыжий облагодетельствовал. А ведь она давно забыла про эти самые женские дела. Думала, никогда уже не способна стать матерью. Вот еще не было печали. А перед глазами Ной, Ной, Ной. Его прищурый добрый взгляд осуждает, прохватывает до печенки.